Поездка в Сибирь. Уйдя на пенсию, я решила съездить в Сибирь, посмотреть, как там живут мои братья Игорь и Борис, а также семья погибшего на войне брата Олега. Игорь был директором сельской школы. Его жена Варя преподавала русский язык и литературу. Их дети Николай и Татьяна тогда еще учились в школе. Борис работал в газете в поселке полугородского типа. Его семья состояла из жены Марии, их дочери Нины, принятые в первый класс школы. Его приемная дочь лена училась в Томске в университете. Вдова Олег Валерия с дочерью Ларисой и сыном Олегом жила в Томске, где дети учились и работали. Ехал я до Томска на поезде. Поездка была очень приятная. Во-первых, потому что я вообще очень люблю ездить, а во-вторых, вагон был полупустой, и в купе я оказалась одна. В дорогу я взяла с собой молотый кофе, сгущенное молоко, коробку хороших конфет и всякую еду». утром могла угостить проводницу, с которой договорилась, что она не будет сажать новых пассажиров в мое купе. Поездка продолжалась почти трое суток. Я читала интересную книгу на немецком языке, раскладывала пасьянс и была как-то удивительно спокойно за Лиду. Она осталась в Москве не одна, а со своим мужем. На вокзале в Томске меня встречал Борис, которого я не видела 46-го года, то есть 20 лет. С поезда мы с Борисом пересели в легковую машину и поехали к Игорю. Был разгар лета, воздух насыщен ароматами цветов, трав и деревьев, и я с наслаждением вдыхала этот знакомый с детства запах. Игорь, как оказалось, был в больнице после инфаркта, но уже должен был вернуться домой. Он жил в деревянном доме из трёх комнат. и кладовой Игорь устроил себе мастерскую-кабинет, где любил работать и что-нибудь мастерить. Двор и огород были невероятно запущены. Всё, что было посажено, заросло травой. Рядом с двором находилось картофельное поле, и оно было в порядке. Его недавно кто-то окучивал, многие кусты картофеля уже цвели. По двору непрекаянно бродили куры и несли яйца, где попало. Я находила их просто среди травы». «Я принялась полоть грядки в огороде, и воскресли редиска, зеленый лук, огурцы, свекла, репа, морковь, укроп и петрушка. Земля замечательная, черноземная, рыхлая совершенно такая же, как была у нас в Боготоле, где мне приходилось полоть грядки. Заставить помогать дочь Таню Игоря мне не удалось. Выпив с утра молока, она убегала из дому и пропадала до обеда. В это время в селе работали студенты из Томска, отбывая рабочую практику. Кто-то строил для колхоза и... Татьяна наша проводила время с ними. Сына Игоря Николая дома не было. Он уехал кому-то в Томск. Семейная жизнь Игоря сложилась неудачно из-за того, что ему с Верой пришлось пережить смерть двоих сыновей. Аркашу я не видела, а Алешу Игорь с Верой привозили в Москву в один из своих летних приездов. Мальчик был очаровательный и очень умненький. Диагноз его болезни так и не был установлен. Он слабел с каждым днем, а перед смертью сказал «Мама, я ухожу от вас». Так рассказывала мне Вера, и я теперь сама не могу вспомнить это без слез. В живых остались только Николай и Татьяна. Через три дня после моего приезда вернулся из больницы Игорь, но он был так слаб, что должен был лежать, вставая только к столу. Я готовила для него, да и для всех, еду из того, что было в наличии. Было молоко, творог, сметана, масло, овощи, яйца. В сенях стоял мешок с мукой. Простой хлеб надо было брать в колхозной пекарне, но до семи утра мы часто оставались без хлеба. Так как Вера то проспит, то забудет его купить. Иногда варился борщ без мяса, которого в селе достать было нельзя. Летом ведь никто не убивал животных». Игорь очень любил творожники с зелёным луком, и я часто их делала. Позже появилась молодая картошка и огурцы, при желании можно было зарезать курицу, но никто из нас не мог этого сделать, а просить было некого. Игорь очень любил пить чай, поэтому я привезла из Москвы хорошего чая и лимоны. Он собрал косточки от лимонов и высаживал их в горшочке с подготовленной землёй, с песком и мелким гравием для дренажа. Когда в горшочках появлялись ростки лимонного дерева, Игорь раздаривал их в ученикам. При хорошем уходе лимоны вырастали в комнатных условиях и даже давали плоды по одному, а чаще по два лимона на деревце. Когда Игорь немного окреп и стал выходить на улицу, он прежде всего повел меня в свою школу. Дом был деревянный, одноэтажный, был построен еще в царское время. Школа была расположена на окраине села в Березовом лесу. Помещение для мастерских было выстроено позже, уже в советское время, в виде небольшого отдельного здания. В нем проходили уроки труда. и всякого мастерства. Эти уроки преподавал сам Игорь, он же и директор школы. Осмотрев классы, Игорь повел меня в сад, где он выращивал низкорослые яблони, не боявшиеся мороза, так как снег полностью их покрывал и таким образом спасал. Второй пешей прогулкой был поход в Осиновую рощу, где росли подосиновики. Там было такое их множество, что не уходя далеко, я набрала полную корзину. Игорь грибов не собирал, но развел небольшой, но очень дымный костер и сидел возле него. Комаров было множество, и я время от времени прибегала к костру, чтобы избавиться от комаров и передохнуть. Это было самое комариное время, позже они исчезли, как всегда бывало в Сибири. Третьей нашей прогулкой с Игорем была поездка на кордон. Так называлось место, где рос сосновый лес, оберегаемый от порубок. Этот лес состоял из стройных высоких сосен, считавшихся драгоценными для различных важных построек. Подножье леса покрыто зарослями брусники, к тому времени уже поспевший. Игорь взял с собой самодельный деревянный гребень, при помощи которого можно было быстро набрать ведро брусники, но с листочками. Я собирала ягоды без гребня, но зато и без брусничных листьев. Ехали мы на кордон, на телеге, запряженной в нее лошадью, и так как Игорь был еще не совсем здоров, запрягать и распрягать лошадь должна была я. Игорь подсказывал мне, что и как делать, и я в первый раз в жизни справилась с этой работой. До этого еще в юности я могла надеть на лошадь только уздечку для верховой езды. Накосить траву для нас и лошади тоже должна была я сама, и не без труда справилась и с этой задачей. Полянка, на которой надо было косить траву, была окружена редким лесом. В котором в изобилии росли дикие сибирские пионы, темно-красные, душистые. Мы подъехали к домику лесника, у него отдохнули, выпили чаю, перекусили. Игорь был знаком с лесником с давних пор и любил с ним разговаривать. Воздух в этом сосновом бару был удивительно целебным. Казалось, что здоровье вливается к вам в легкие. Комаров уже не было. Вечером, когда мы собрались уезжать, я пошла за нашей лошадью. Она паслась у речки, довольно далеко от домика лесника, привела лошадь, запрягла ее, и мы уехали домой. Проезжая через какую-то деревню, мы встретили директора местной школы, женщину, которую трудно было отличить от рядовой колхозницы. Такой у нее был затрапезный вид. Она спросила Игоря, отработали ли его учителя свою норму по сбору льна, и похвасталась, что у нее все учителя уже отработали. Игорь сказал, что был болен, а учителя разъехались. Я была возмущена тем, что учителей в их отпускное время заставляют работать в колхозе. Всю зиму они преподают, а колхозники в это время отдыхают. На другое утро я, научившись немного обращаться с косой, скосила весь бурьян во дворе. А потом Игорь позвал меня, чтобы посмотреть, как освобождают бруснику от брусничных листочков. Он, положив под две ножки стола газеты, сделал плоскость стола наклонной, обложил края стола скрученными полотенцами, поставил таз на стул возле нижнего края стола и начал сыпать бруснику с листочками на другой, высокий край стола. Ягоды скатывались вниз и попадали в таз, а листочки оставались на столе. Затем брусника промывалась, и из нее варилось варенье. Готовилась начинка для пирога и моченая брусника, как гарнир к мясным блюдам. По вечерам я много гуляла по окрестностям села. Иногда заходила в ближайший лес, собирала грибы и сыроежки, из которых получался удивительно вкусный суп. А иногда с Таней ходила в местный клуб посмотреть какой-нибудь фильм. Дома у Игоря телевизора не было. Один раз в неделю Вера, жена Игоря, топила баню. В другие дни недели там тоже можно было утром облиться прохладной водой. Настало время поехать к Борису. Он жил в поселке городского типа, поблизости от Аби. На редакторской машине Борис приехал за нами, Игорь и Вера поехали тоже. У Бориса с Марией была очень маленькая квартира, половина небольшого одноэтажного дома, состоявшая из двух комнат. Одна была, скорее, кухней с плитой, другая комната была спальней. В ней стояли две кровати и большой стол со стульями. Обстановка комнат была очень бедная, стены украшал только портрет моей Лиды, нарисованный Борисом по фотографии, которую я ему прислала. Была между ними взаимная симпатия. Жизнь Бориса с Марией выглядела какой-то временной, без всякой перспективы, когда что-нибудь улучшится. Так жила вся интеллигенция в нашей провинции. После застолья с водкой по случаю моего приезда стали укладываться на ночь. Я должна была спать семилетней дочерью Бориса, Ниной, Мария и Вера вместе на другой кровати, а мужчины, Игорь Борис и шофер редакторской машины, на полу. Заснуть я не могла. Промучившись полночи, я встала, открыла дверь в сине и на табуретке просидела возле открытой двери остаток ночи. Утром пошла в местную гостиницу и сняла номер «Люкс», предназначенный для приездов партийного начальства. Стоил он совсем недорого для меня, но для местного населения считался очень дорогим. Я объяснила Борису, что не могла заснуть всю ночь, и он меня понял и не обиделся. Маленькая Нина любила приходить ко мне в гости и шлепать по мягкой мебели, сняв башмаки. По утрам я приходила в дом Бориса завтракать, потом уходила одна или с Ниной гулять по поселку. Самым примечательным местом была кедровая роща. Не очень большая, по площади она отличалась красотой деревьев и воздухом, особенным воздухом, запахом кедровой хвои. Роща была излюбленным местом для отдыха. Никакого другого парка или сада в поселке не было. Один раз, гуляя по поселку, я забрела на местное кладбище и бродила там среди могил. Было очень грустно от мысли, что когда-нибудь мой любимый брат Борис будет похоронен на этом кладбище. Но я отогнала эту мысль. Как-то под вечер Борис повел меня на реку опь. Берег ее зарос кустами черемухи, которая уже поспела. Я захотела попробовать ягод, и Борис, не жалея дерева, вдруг отломил огромный сук, чтобы я смогла собирать ягоды с удобством. Я сердилась на Бориса за такое безжалостное отношение к природе, но он только смеялся надо мной. Ягоды, черемухи были сладкими, в России редкость. Чтобы посмотреть на опь, мы уселись на берегу, выбрав удобное место, и Борис попросил меня рассказать подробнее о смерти мамы, а потом спросил о Наташе, той девушке, с которой он переписывался во время войны, а потом встречался, когда жил у нас в Москве. В то время Наташа часто приходила к нам, а когда Борис уехал из Москвы и в Сибирь, приходить перестала, и и мы ничего не знали о ее беременности и о рождении мальчика Юрия. Она пришла к нам, когда мальчику было уже полтора года. Моя мама сразу же узнала в нем сына Бориса по затылочку, как она говорила. С тех пор Наташа с Юрой часто стали приходить к нам и даже оставлять его у нас. Наташа просила и меня, и маму не говорить Борису о рождении мальчика, и мы выполнили ее просьбу. В первый раз на берегу Аби рассказала Борису о рождении мальчика и о смерти Наташи, когда Юре было 10 лет, о том, что жил он в то время у ближайшей подруги Наташи Любови Ивановны. Наташа не хотела, чтобы он жил у нас, боялся, как бы мальчик не попал в семью Бориса к мачке. Болезнь и смерть Наташи, а также полное сиротство Юры, я переживала очень тяжело и похудела тогда Таше, что юбку пришлось ушивать на семь сантиметров. Любовь Ивановна была одинокой женщиной, и когда я сказала Юре, что он мог бы жить у нас, он ответил, «Но Любовь Ивановна совсем одна, у нее только кошка Клеопатра». Она была директором школы, членом партии, коммунистов, очень преданный С ней мне было трудно найти общий язык. К нам Юру она не отпускала. А когда я приходила повидать Юру, она могла сказать, что визит инспекции. И я перестала к ней приходить и почти не знала, как Юрия у нее живется. Так прошло несколько лет. Когда Юра заканчивал школу, он вдруг пришел к нам и сказал, что уходит от Любови иванны и будет жить один в своей комнате, в которой жил с мамой. Я спросила, почему, и он ответил, когда я ее даже не уважаю и больше не захотел ничего мне рассказывать. Вечером Любовь Ивановна пришла ко мне и говорила со мной около двух часов. Она сказала, что если он уйдет от нее, то не сдаст экзамены в школе, не поступит в институт, и что я должна отговорить его от этого поступка. Но Юра сдал экзамены в школе, получил диплом об ее окончании и поступил в педагогический институт. Через два дня я уехала в Томск, где думала пробыть еще два дня и навестить семью моего погибшего на войне брата Олега. Борис провожал меня до Томска. Я остановилась у наших бывших соседей в нашей бывшей комнате. Хозяин этой квартиры из двух комнат, друживший с моими братьями, когда приезжал в Москву, по делам останавливался у нас. Я плохо спала у них в первую ночь. Грустные впечатления от встречи с братьями меня не оставляли. Игорь был тяжело болен. Сказывалась война, ранения и смерти двух сыновей. Борис пил. Бывали запои. Это была уже болезнь, от которой трудно было вылечиться. Жена Бориса тоже любила выпить, так что надежды вылечиться у брата не было никакой. На следующий день я пошла искать, где живут жена Олега, Валерия, Лера с дочкой Ларисой и сыном Олегом. Нашла их в маленьком домике, состоявшем из одной комнаты и застекленной террасы. Он стоял во дворе большого дома, у хозяйки которого они снимали домик. Как он отапливался зимой, я не запомнила, но еда готовилась на электрической плитке. У них дома я застала Леру, Ларису и ее маленькую дочку, Ирину, спящую в кроватке. Девочка росла без отца, обманувшего молоденькую Ларису обещанием жениться, как это часто бывает в жизни. Лариса, не закончив высшего образования, Работала воспитательница в детском саду. Олега дома не было. Он уехал на лето в пионерский лагерь, где работал пионер-вожатым. Так что в этой семье дети работали, а Лера ухаживала за маленькой Ириной. Я провела с ними два дня. Оставила им немного денег, платья, кофточки и попрощалась.